Естественно, я полагал, что час пробил, но к моему удивлению, Вульф вознамерился расслабиться. Казалось, он никуда не спешит. В заключение обеда он неторопливо выпил две большие чашки кофе, а затем прошествовал в кабинет и расположился в своем кресле, явно не собираясь заняться чем-то важным. Я лишь мельтешил у него перед глазами. Через какое-то время он встряхнулся, Достаточно, чтобы отдать мне ряд распоряжений. Во-первых, распечатать в хронологическом порядке полные показания Анны Фьоры. Во-вторых, немедля сделать фотокопии содержимого конверта Карла Мафеи. В-третьих, съездить на парк-авеню и вернуть Марии Мафеи сумочку, а также при свидетелях получить подпись Анны Фьоры на ее показаниях представленных в двух экземплярах. В-четвертых, перебрать с Хорстманом партию ложных луковиц, которая днем ранее прибыла на Кортесе. Ложные луковицы, клубневидные утолщения на побегах орхиды, где накапливаются питательные вещества и вода, используют для размножения этих растений. Я спросил у него «Вы ничего не забыли?» В ответ он покачал головой, еле-еле, не желая жертвовать комфортом, и я от него отстал. Мне было любопытно, но я отнюдь не тревожился, ибо по выражению его лица видел, что он потихоньку движется в нужном направлении. Остаток дня у меня выдался хлопотливым. Первым делом я отправился в ателье на шестой авеню, где заказал фотокопии без обиняков, дав понять, что в случае утраты или повреждения оригиналов им будет лучше спасаться бегством по пожарной лестнице, едва они заслышат звук моих шагов. Меня как будто поняли. Затем я вернулся в кабинет и отпечатал показания Анны, пересказав их великолепным слогом. Времени на это ушло чуть — Когда я вновь сел за руль родстера, дождь прекратился и начало проясняться, хотя мостовые еще не просохли. Я заранее позвонил на квартиру, где работала Мария Мафей, и по прибытии она меня ожидала. Я едва ее узнал. В аккуратном, хорошо скроенном черном платье домоправительницы с изящной черной наколкой в волосах Выглядела она элегантно, и манеры ее столь же приличествовали парк-авеню, как и портье отелю «Пьер» на пятой авеню. Что же, — подумал я, — все они в ванне одни, шарафт совсем другие. Мне было даже как-то боязно возвращать ей сумочку, казалось это пошлым, но сумочку она взяла — Затем повела меня в дальнюю комнату, где глазела в окошко Анна Фиоры. Я зачитал ее показания, она их подписала, а мы с Марией Маффей заверили их в качестве свидетелей. Вслух Анна ничего не произнесла, но глаза ее с самого моего прихода непрестанно задавали один и тот же вопрос. Покончив с делами и поднявшись, я ответил на него похлопал ее по плечу и уверил «Скоро, Анна! Я получу твои деньги очень скоро и сразу же принесу их тебе. Не переживай». Она только кивнула, выдохнув «Мистер Арчи».